Глава 9. Конспираторы Вечера доктор Даррел и Пелеас Антер проводили в дружеских беседах, одни в приятном ничего не делании. Все выглядело как самый обычный визит. Знакомый доктор Дарл представил своего гостя как прилетевшего издалека двоюрного брата, вследствие чего интерес к незнакомцу был так же самый обычный. Но ну, а если время от времени кто-то и проявлял любопытство, доктор Дарл, не задумываясь, отвечал то да, то нет, в зависимости от обстоятельств.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 и к его совершенно невыразительной внешности, в сколь несчастный юнец к собственному удивлению обнаружил, что он первое долго, нудно и восторженно излагает принципы деятельности гиперволнового рыле, второе испытывает сильное головокружение от взгляда больших задумчивых глаз и третье отдаёт в руки Аркадии своё гениальное произведение вышеупомянутый приёмник. После получения подарка Аркадия какое-то время поддерживала с Алинтусом довольно тёплые отношения, чтобы не вызывать лишних подозрений. Ещё много месяцев спустя Алинтус вспоминала своём коротком блаженстве, но убедившись, что счастью конец, он вздыхал и перестал вспоминать. Наступил седьмой вечер после появления Антора. В гостиной доктора Дарала, поглощая угощение и пуская клубы дыма, сидело пятеро мужчин, а наверху на письменном столе Аркадии стояло совершенно невинное на вид творение гения Алинту Садама. Итак, их было пятеро. Прежде всего Сам доктор Даррелл, сидящий, изысканно одетый, выглядевший чуть старше своих сорока двух, Пелеа Сантер, сегодня подчеркнуто серьезный, выглядевший молодо и не очень уверенный в себе, и еще трое. Джоуль Турбор, известный тележурналист, грузный, губастый, доктор Эльвет Семик, Университетский профессор физики Худой с желтоватым морщинистым лицом, заполнявший, образно говоря, половину своего костюма, и последний Хамир Мун, известный библиограф, тощий, стеснительный, ужасно неуклюжий. Доктор Дарау начал легко в своей обычной деловой манере: "Наши встречи, джентльмены, Возрощина не просто социальные проблемы. Надеюсь, вы это понимаете. Не случайно я пригласил вас. Ваша деятельность отмечена заслугами совершенно определённого толка. Я не собираюсь вас запугивать, но всё же подчеркну, что все мы в любом случае приговорены. Но как бы то ни было, никто из вас не был приглашён сюда Тайны. Никому из вас не пришлось добираясь сюда оглядываться по сторонам. Окна дома не экранированы и не занавешены для того, чтобы враг обнаружил нас сам, и лучшее это привлечь его внимание, а самый лёгкий способ привлечь внимание это создать обстановку дешёвой театральной таинственности. Ага. усмехнулась Аркадия, склонившись над чёрной коробочкой, откуда доносились слегка искажённые расстоянием голоса. Вы понимаете меня? Эльвет Семик покусал нижнюю губу, так он делал всегда, когда собирался что-нибудь сказать. Ладно, даров, не тяните волынку. Представьте нам молодого человека.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 Электронейролог в галактике. Пока я не мерил в одной из телепередач, я именно так вас представил. Сколько вам лет, Хантер? 29, мистер Турбер. Хм. И вы тоже электронейролог и тоже великий? Нет, сэр, я только учусь, но я упорно работаю, и мне посчастливилось учиться у самого Клейза. Доктор вмешался Мун. Волнуясь, он здорово заикался. "Я думаю, пора бы начать. По-моему, слишком много разговоров". Доктор Дарэл, слегка нахмурившись, взглянул на Муна. "Вы правы, Мун. Приступайте, Хантер". "Не сразу". Медленно проговорил Пилес. Прежде чем мы приступим к самому главному, мне хотелось бы сделать энцефалограммы всех присутствующих. Дара нахмурился сильнее. О чём вы, Хантер? Зачем вам наши энцефалограммы? Хочу получить ваши портреты. Мой у вас есть, доктор. И сследование мне хотелось бы провести самому, Турбур спокойно сказал. У него нет причин доверять нам, Дарл. Молодой человек имеет на это полное право. Благодарю вас, вежливо кивнул Антер. Будьте так любезны, доктор Дарл, проводите нас в вашу лабораторию.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 Так возникла очередная теория деления человечества на подгруппы. Но подобная философия не смогла пробить себе дорогу, противостоять мощному икуменистическому потоку, захлестнувшему галактическую империю, единую политическую структуру, в которую входило 20 миллионов звёздных систем, населённых людьми от столичного Трентера ныне не более чем прекрасного и печального воспоминания до самых заброшенных астероидов в периферии в те времена в обществе существовавшем в первой империи отданном на откуп физическим наукам и сложнейшей технологии вновь наметился неясный, но мощный отход от исследований мозга такие исследования стали менее престижны, поскольку не были делом повседневной необходимости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 где искра научной мысли была возрождена и из неё возгорелось пламя. Но даже здесь первенствовала физика, а исследования мозга свелись к чисто хирургическим проблемам. Гэри Сэлден был первым, кто сказал то, что впоследствии оказалось неопровержимой истиной. Мозговые микротоки, сказал он однажды,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 Теоретический такой анализ должен выявлять мысли и эмоции субъекта до да самой последней и мельчайшей. Должны выявляться различия, обусловленные не только серьёзными органическими нарушениями, врождёнными или приобретёнными, но также и те, что вызваны переменами в эмоциональном состоянии, ростом общей культуры, жизненного опыта, даже самих взглядов на жизнь. но даже селдену не удалось в этом вопросе продвинуться дальше общих рассуждений и вот теперь уже в течение 50 лет учёные в первой академии упорно раскапывали закрома громадной и захламлённой кладовой знаний подход теперь естественно осуществлялся с помощью новейшей техники такой например как возможность размещать электроды на черепе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 Он сидел спиной к самописцу. Так было нужно, поскольку, как было известно, визуализация движущихся ломаных линий вызывала у наблюдаемого бессознательное желание корректировать их, что неизбежно сказывалось на результатах. Но он знал, что на сводном экране идёт ритмичная линия сигма колебаний, чего, впрочем, и следовало ожидать от его сильного и дисциплинированного ума. Она будет выглядеть ещё более чётко после последующей компьютерной обработки совместно с мозжечковыми волнами. Он знал, там будут острые непрерывные пики сигналов с лобной доли мозга, а в промежутках между ними невысокие зубчатые линии, сигналы низкой частоты с подповерхностных участков мозга.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 который все 15 минут сидел спокойно, не шелохнувшись, а затем черт Муна, который всё время, пока шло исследование, так ворочил глазами, будто и впрям хотел просверлить взглядом дырочку в затылке и подсмотреть, что происходит на экране. Ну, а теперь начал доктор Даррол, когда всё было закончено.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 Дарал недоуменно пожал плечами, вышел и поднялся по лестнице на верхний этаж. Будучи заранее предупреждена, Аркадия успела спрятать приёмник и послушно последовала за отцом. Это было первое в её жизни электроэнцефалографическое исследование, исключая то, что было проведено в раннем детстве для идентификации и регистрации.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 Прильнув к собранному руками несчастного Алинту соприемнику, она чувствовала себя героиней шпионского библиофильма. Азарт игры все больше овладевал ею. Первые после возвращения слова, услышанные ею, принадлежали Антору, который сказал, «Результаты всех исследований, джентльмены, удовлетворительны. И у девочки тоже».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 Электроэнцефалограмма отдельных второстепенных лиц из администрации Анакреона. А вот это электроэнцефалограмма психолога из Лакрийского университета. А вот это промышленника из Сивенны. Ну и ещё кое-кого. Все сгрудились вокруг стола. Для всех, кроме Дарала. Электроэнцефалограммы выглядели всего лишь странными замысловатыми закорючками. Для него это были крики миллионов внятных голосов. Андор тихо проговорил: "Обратите внимание, доктор Дароу, на вот этот участок утолщения во вторичном тао-ритме лобной доли. Он имеется на всех записях. Не желайте воспользоваться аналитическим правилом, чтобы проверить результат СР. Аналитическое правило можно отдалённо сравнить примерно как небоскрёб с хижиной, с той детской игрушкой, что называется правилом логарифмического скольжения. Дарл прекрасно знал это правило и пользовался им давным-давно.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 Знаете, такое было бы под силу мулу. Он мог бы подавить полностью способность к проявлению какой-то определённой эмоции, и в результате образовалось бы вот такое плато. Или или это гелла рук второй академии, так? Медленно улыбаясь, проговорил Турбор. Вопрос был риторический.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 Я обратил внимание, доктор Кляйзен. Но возразил Мун: "Есть ли какая-то взаимосвязь? Как ведут себя эти люди, те, у которых, ну, наблюдается вот такое, как вы сказали, плато? Может быть, это совершенно нормальное явление?" Вочайно искал поддержки в глазах остальных. Но вы не нашёл. Давайте послушаем доктора Дарла, предложил Антер. Спросите у него, сколько раз он встречался с этим явлением при проведении собственных исследований и в научной литературе. А потом спросите его, какова вероятность обнаружения этого феномена на 1000 случаев в той популяции, которую выделил доктор Кляйзе. Полагаю, нет никаких оснований сомневаться, что тут мы имеем дело с внедрением искусственного менталитета, задумчиво проговорил Даров. Эти люди обработаны. Должен сознаться, я это в некотором роде подозревал. Я знаю, доктор Даров, неожиданно резко сказал Антор. Я знаю, что вы когда-то сотрудничали с доктором Кляйзе, и мне хотелось бы узнать, почему вы прервали сотрудничество с ним. Казалось бы, никакой особой враждебности в этом вопросе не прозвучало, тем не менее после него наступила тягостная пауза. Дарол, обведя взглядом всех присутствующих, ответил. Прервал, потому что понял, что борьба который затеял Кляйзе бесполезно. Он пытался вступить в единоборство с соперником, который был ему не по силам. Он обнаружил то, что мы оба ожидали обнаружить, что мы сами себе не хозяева. Это было то, чего мне знать не хотелось. У меня в конце концов было чувство собственного достоинства. Мне было приятно сознавать, что наша Академия — хозяин некой собственной общей души, что наши праотцы прожили жизнь не зря. Я думал, что самое легкое — просто отвернуться и уйти, и ждать, пока я сам не уверюсь во всем. Мое положение в научном мире меня не беспокоило. Жизнь моя была материально устроена. Та пенсия, которую правительство назначило нашей семье в честь заслуг моей покойной матери, вполне обеспечивала безбедное существование, тем более что мои запросы всегда были невелики. Чтобы не страдать от безделья, у меня была домашняя лаборатория, и в один прекрасный день жизнь моя подошла бы к концу, так я думал. А потом... потом Кляйзе умер. Семик неловко улыбнулся и проговорил. — Кстати, о Кляйзе. Я про него ничего не знаю. Как он умер? Вмешался Антор. Он умер. Он знал, что умрет. За полгода до смерти он сказал мне... что подошёл вплотную к А теперь вплотную к этому подошли мы, проговорил Мун, у него пересохло в горле от волнения. Да, отрезал Антер. Собственно, в этом нет ничего нового. Мы все были к этому слишком близко. Я, ученик доктора Кляйзе, доктор Даров, его бывший коллега, Джоул Турбер объявлял во всеуслышание по всем каналам телевидения об опасности нашей слепой веры в спасительную десницу Второй академии и делал это не раз, пока правительство не заткнуло ему рот. Кстати, сказать не без активного участия организации, субсидируемой мощным финансистом на электроэнцефалограмме которого отчётливо прослеживается плато обработки Хамир Мун обладатель крупнейшей домашней коллекции муляны позволил себе так назвать всю литературу, посвящённую мулу. Вы, уважаемый Мун, опубликовали ряд статей, содержащих ваши мысли о природе и действиях второй академии. Доктор Семик внёс уникальный вклад в математическое обоснование электроэнцефалографических исследований, хотя, скорее всего, и не полагал, что его данные могут быть интерпретированы таким образом. Семик вытрясл глаза и выдохнул: "Нет, нет, молодой человек, вы ошибаетесь. Я занимался анализом интрануклеарной кинетики проблемы в телец, если точнее. В онцефолографии я полный профан". И, тем не менее, ваши данные используются в электроневрологии и весьма успешно. Таким образом, наше положение нам должно быть ясно. Правительство, разумеется, ничего сделать не может. Я не в курсе относительно того, насколько мэры и остальные представители администрации осознают серьезность проблемы, но зато я знаю другое. Нам пятерым нечего терять, а обрести мы можем многое. всякие новые знания будут помогать нам двигаться в нужном направлении. Сейчас только начало, как вы, надеюсь, понимаете. Как вы оцениваете степень проникновения второй академии в нашу жизнь? Поинтересовался Турбер. Насколько оно глубоко? Не знаю. Пока могу ответить только приблизительно. Все факты проникновения пока отмечаются в пограничных мирах. Столичный мир, возможно, пока и не затронут, хотя наверняка утверждать нельзя. Именно поэтому я и обследовал вас. Вы были под особым подозрением, доктор Дарл, поскольку вы прекратили сотрудничество с Клайзе. Вы знаете, он не мог вам этого простить. Честно говоря, я думал, что вас подкупила вторая академия. Но Кляйзе утверждал, что вы просто-напросто струсили. — Вы должны простить меня, доктор Даррелл. Все это я говорю не для того, чтобы вас обидеть, а исключительно за тем, чтобы прояснить мою собственную позицию. Мне кажется, я вас понимаю, и если это действительно была трусость, я бы вас простил. Прежде чем ответить, Даррелл глубоко вздохнул. — Да, я сбежал. Называйте это как хотите. Трусостью, малодушием. Я пытался сохранить с Кляй за дружеские отношения, но он мне не писал и не звонил. Только вот прислал вашу энцефалограмму. А это было всего за неделю до его кончины. — П-п-простите, что я вмешиваюсь... поговорил Хамирмун, покрывшись слегка радочным румянцем. Но я как-то плохо представляю себе, чем мы собственно занимаемся. Если мы мы будем всё говорить и говорить, то мы просто презренная шайка конспираторов, и всё. Но с другой стороны, непонятно, что же мы можем предпринять. Всё это Как-то по-детски мозговые волны мумба-юмба и всякое такое. Делать-то что? Глаза Анты разогорелись. Есть что делать. Нам нужно как можно больше информации о Второй академии. Это дело первейшей необходимости. мол, посвятил поиску этой информации первые 5 лет своего правления и потерпел фиаско, или нам так внушили. А потом что? Перестал искать? Почему? Потому что преуспел или потому что потерпел провал? «Э снова одни слова разочарованно протянул ум. Как мы можем это узнать? Поймёте, если вы слушаете меня до конца. Столица Мула была на Калгане. Калган не был частью сферы торгового влияния Академии до воцарения Мула. Не является таковой и сейчас. В настоящее время на Калгане правит человек по имени Стеттин. если только завтра там не грянет очередной дворцовый переворот стетин именует себя первым гражданином галактики и считает себя преемником мула если в этом мире есть какая-то традиция то она зиждется на сверхчеловечности мула и традиция эта там здорово укрепилась в итоге прежняя цитадель мула его дворец сохраняется как реликвия. Посторонних туда не пускают, внутри ни к чему не прикасаются. Ну. А почему, а? В такие времена ничего не бывает без причины. Что если дворец Моло сохраняется в неприкосновенности не только из-за суеверия, что если вторая академия так всё обставила? Что если там хранятся записи Муло итог его пятилетних поисков. О, это чепуха. Но почему же чепуха, настаивал Лантер. На протяжении всей истории вторая академия только и делала, что непрерывно скрывалась и в делах галактики вмешивалась минимально. Да, для нас было бы более логично, если бы дворец Мула был разрушен и записи, хранящиеся там, уничтожены. Но вы не должны забывать, что речь идёт о психологии в руках мастеров психологии. Они сэлдены, они мулы и действуют не напрямую, а через умы, через сознание Зачем им что-то разрушать и ликвидировать, если они спокойно могут достичь своей цели, воздействуя на умы других людей? Никто не ответил ему, и Антар закончил. И именно вы, Мун, тот человек, который может добыть для нас необходимую информацию. — И я? — испуганно вскрикнул Мун и быстро обижал взглядом всех присутствующих. Ну, но я не могу, я не герой. Я вообще, ну, я библиограф и всё. В этом плане я могу оказать вам всяческую помощь, но нет, я готов столкнуться и со второй академией, если потребуется, но лететь в космос по такому странному делу нету вольте. — Ну, посудите сами, — спокойно сказал Антар. — Доктор Даррелл и я, мы пришли к общему мнению, что это дело нужно поручить именно вам. Это единственная возможность придать ситуации естественность. Вы — библиограф. Вот и отлично. — Что является предметом вашего основного интереса? — Мулиана. Уже сегодня вы владелец самого крупного в галактике собрания литературы о муле. Вполне логично, что вы заинтересованы в его пополнении. Для вас это более естественно, чем для кого-либо другого. Вы сможете попросить разрешения осмотреть Калганский дворец, не вызывая ни у кого подозрений в искренности своих намерений. Вам могут отказать, но подозревать вряд ли станут. Кроме того, у вас есть одноместный крейсер. Известно, что вы во время отпусков часто в одиночестве отправляетесь на другие планеты с целью сбора литературы. Вы и на Калга не раньше бывали. Разве вы не понимаете, что в вашем полёте туда нет ничего нелогичного? М- мне трудно так сразу Это что же? Я вот так прямо приду и скажу: "Здравствуйте, мистер первый гражданин, нельзя ли мне посетить вашу драгоценную реликвию?" А почему бы и нет? П потому что чёрт побери, что он мне не позволит. И ладно. не позволит, так не позволит, тогда вернётесь домой, и мы ещё что-нибудь придумаем. Мон беспомощно искал поддержки у присутствующих, затравленно поглядывая на всех по очереди. Он чувствовал, что его втягивают в дело, которое ему глубоко противно, но никто не выражал желания поддержать его, молчаливый протест. Итак, в итоге в доме доктора Дарла было принято два решения. Во-первых, Мунс, явной неохотой вынужден был согласиться отправиться на Калган, как только оформит летний отпуск. А во втором решении официальные участники встречи ничего не знали. Оно было принято той, которая наверху в своей спальне выключила приёмник, чтобы наконец заснуть. Была уже глубокая ночь, но об этом пока умолчим.